Глава 3 Я неторопливо шла по коридору жилого уровня к своим покоям. С первого меня проводил, а вернее выпроводил сам сотник, не оставив возможности потеряться по дороге и более вдумчиво изучить овейное столькими слухами места. И да, пошел в свои апартаменты, умница какой не так ли, Правда, на прощание поцеловал в лоб и пообещал, что как только его выходной кончится, он вплотную мной займётся. Задачу он перед нашей командой поставил очень серьёзную, а я – слабое звено отряда. Да и магическими способностями, доставшимися от Орвиля, пока даже не пробовала заниматься. Неизвестно, насколько быстро я буду всё схватывать. В наших апартаментах меня ждал муж. Стоило зайти, как меня заключили в крепкие объятия, нежно поцеловали и спросили. «Ну, как всё прошло?» Я завозилась в руках Вейла, устраиваясь поудобнее. Распластала ладошки на широкой груди дракона, запрокинула голову и, коснувшись губами, подбородка супруга ответила «Своеобразно, неожиданно, интересно». «Смотрю, ты просто дивно красноречива!» Улыбнулся дракон и чуть повернул голову, ловя губами мои губы. Поцелуй был нежным, ласковым и коротким. После муж меня отпустил и кивнул в сторону диванчика. «Присядем». На этом моменте я осознала, что беседовать мы таки будем. Обстоятельно, судя по всему. Я только кивнула. Села, откинулась на спинку, разулась и, закинув ступни на колени супруга, с наслаждением пошевелила пальчиками. вэйл осторожно провел по боковой стороне ступней, не щекоча, но лаская. Я заброкинула голову и молча улыбнулась. «Ну?» По пятке легонько щелкнули пальцем. «Ты же все знаешь!» – я склонила голову с любопытством, глядя на рыжего дракона. «Кстати, как давно?» «Несколько дней», – повел плечами Ренвейл. «Угу!» – я побарабанила пальцами по ткани дивана и молчал. «Сначала с тобой должен был поговорить Орвиль. Это его предложение, и не мне упреждать и озвучивать его ранее». Я благодарен, что Сотник вообще поставил меня в известность о своих планах. Я проглотила фразу насчет сомнений в том, что дракон сейчас честен, потому как в благостной речи супруга не вписывается то, что они с Аром умудрились подраться. Хотя, может, я все не так трактую, сама не видела, а значит, какой смысл гадать. В общем, я согласилась на предложение Арвиля. Скоро мы будем тренироваться, а потом начнутся вылазки». Муж устал, обрекрыл голубые глаза и кивнул. «Собственно, я и не сомневался в твоем ответе. Он тебя расстроил», — грустно проговорила я. «Меня расстраивает то, что я вынужден вручить Хейларам самое дорогое, что у меня есть. Я не воин, Ири, увы, и не могу сопровождать тебя. Вернее, могу, разумеется, но толку принесу немного». Я здравомыслящий дракон и понимаю, что в первую очередь я исследователь и алхимик. И могу принести пользу тут, но вот в поиске или обезвреживании наших общих друзей вряд ли. Милый, все хорошо. Я стремительно перетекла к нему и, приобняв за талию, уткнулась носом в грудь. Со мной будут десятники, а с ними не всякая боевая пятерка драконов справится, между прочим. И ловим мы рядовых, не переживай. Меня крепко прижали, чмокнули в нос и погладили по голове. «Не переживать не могу. И вообще, это как-то неправильно». «Что именно?» «То, что я, получается, буду сидеть в Англигиссаре и работать в лаборатории, а моя юная жена носится по территориям сопредельных государств в поисках жутких монстров». «Я только хихикнула. Но ты загнул». «Вообще-то всё так и есть». — уныло протянул Вейл. — Драгоценный, ты совсем уж книжным червём себя выставляешь. А ведь я прекрасно помню, как ты дрался с Олли, который на минуточку профессиональный воин. И сейчас регулярно проводишь спарринги с десятниками, а то и с самим сотником. Так что не скромничай. Тут иные причины. «Скорее дело в том, что Алишин и Диар – боевая двойка, сработанная друг с другом, и на драконов они реагируют нехорошо, как на врагов. Стало быть, зачем им в тылу нервирующий фактор? И меня хватает». «Да, всё верно, но всё же. Тебе не кажется, что чисто теоретически грустить у окна и ожидать вторую половинку из опасного похода должна прекрасная дева? У моего дракона мужское самолюбие играет, похоже на то». «Милый, если ты помнишь, ты меня уже как-то сажал у окна ожидать вторую половинку. И чем в итоге закончилось?» «Ты подцепила мозговой вирус в виде Орвиля и рванула за ним на край света. Я помню, Ирьяна. Как и то, чего мне стоило тебя найти. И совсем уж промолчу об усилиях, что мы положили, чтобы скрыть как твой побег, так и креоны». «Ну, Криона-то понятно. Принцесса, залог мира и всё такое. Я задаченно почесала нос. А я тут при чём?» «Вейл даже приподнялся, чтобы лучше меня видеть». «Правда, не понимаешь?» «Ну, не очень. Если честно, глядя в изумлённые глаза супруга, я очень не хотела признаваться в непонимании. Казалось, что я показываю себя на редкость разгильдяистым и недальновидным дракончиком». «Ирьяна, а ничего, что наш с тобой брак?» Тоже залог мира и первая ласточка, так сказать. Если эксперимент провалится, он погребет под собой весь проект династических межрасовых браков. Словно раньше их не было. Раньше, моя милая, были браки по любви. Когда, очертя голову из проклятия, а не благословения родных, драконы бросались в этот омут. И затем, как правило, уезжали в другие страны. Потому как оставаться в ледяном пределе или огненной долине было сложно. Пара неявно, но порицалась окружающими. Полукровок вообще редкостно не любили. По своему опыту могу сказать, я как раз плод такой вот любви. Поняла? Я понурилась, наконец-то осознав то, что хотел донести до меня Вэлл. «Правда, не раскаялась. В конце концов, это моя жизнь, и пусть это эгоистично, неправильно и так далее, но я хочу прожить ее так, как хочется мне». Ошибаясь, набивая шишки и невольно подставляя окружающих, набираясь опыта, каждый выбирает по себе. «Я выбрала. Мечту за три девять земель и свободу прямо сейчас». Откинула голову на плечо мужа и улыбнулась. «Знаешь, в любом случае эксперимент не так уж и чист. Как раз потому, что ты полукровка». «Это уже детали». «Быть может», — вводя пальчиком по груди супруга, согласилась я. «Ирка, Ирка», — вздохнул муж и чмокнул меня в макушку. «Беспокойная моя жёнушка». «Ну, что поделаешь», — философски пожалая плечами. «Тем более, чего ты ожидал от огненной драконицы, милый?» «Честно». в худшем случае, связей на стороне, но ну и стандартный набор в виде взбалмошности, транжирства и желания поразвлечься. Впрочем, все это и тебе отчасти свойственно». «Что?» В полном шоке протянула я и даже приподнялась на локтях, чтобы заглянуть в наглые глаза супруга. Глаза были кристально честными и безмятежными, как летнее небо, ни грамма вины за сказанного. «Ну, кроме разве что транжирства и любовников», — исправился мой драгоценный. «Стало быть, взбалмошность и желание поразвлечься есть?» — ласково уточнила я. «Есть», — кивнул Вейл. «Сама подумай, их наличие как раз и объясняет все твои поступки». «Да я!» — задохнулась от возмущения и попыталась начать объяснять, как муж не прав вообще и в частности. «Не спорь!» — махнул ладонью дракон. «Ири, сначала ты заскучала у нас дома, и тебе стало тоскливо. Тут и я виноват, каюсь. Так что тогда спящий стал для тебя возможностью вырваться, а его тайна — хорошим развлечением. И да, я тебя не осуждаю. Я бы тоже не устоял перед такой загадкой». Я промолчала. Прикусила губу и нахмурилась, нехотя признавая, что в чём-то супруг прав. Очень хотелось отринуть его предложение мысленно и возмутиться устно. Но вот надо ли заниматься самообманом? И для чего? Чтобы выставить себя в своих же глазах в более красивом виде? Бред, однако. «Ну что ты задумалась?» — потряс меня за плечо муж. «Ир, не заморачивайся. То, что я сказал, было не подачей для разговора». а лишь мимолетной фразой. «Я не придаю ей особого значения и тебе не советую». «Хорошо», – кивнула я и опустила голову обратно на такое удобное плечо. В волосы зарылись пальцы супруга, и я прикрыла глаза, тихонько вздохнув от удовольствия. «Все же мне с ним очень хорошо». «Я благодарна всем богам, что меня выдали замуж за этого невероятного дракона. Да, началось у нас своеобразно. Продолжилось тоже специфично, но ведь важнее всего то, что он в конце концов смог меня понять, верно?» Тренировочный полигон Просторный зал выглядел потусторонне жутко в свете магического огня, который бился в прозрачных кристаллах. В дальней стороне стоял Орвиль, в легкой кольчуге с длинным мечом в одной руке и кинжалом в другой. Ближе ко входу на большом валуне, сгорбившись, сидел черноволосый фейри. Вокруг Слу клубилась тьма, то заползая на плечи владельца подобием мантии, то растекаясь по плитам пола маслянистой пленкой. «Ты уверен?» глухо спросил Уленри, нервно переплетая неестественно длинные пальцы. «Ты сам знаешь, что нужно. Ты должен уметь справляться с Хейларами. А кто лучше меня покажет все возможности десятников?» «Десятник, например», — хмыкнул Фейри, поднимая голову и кривя губы в смешке. «Десятники заняты», — спокойно ответил хозяин Англигиссара. «А по-моему...» Ты просто прикрываешь этим собственное желание начистить мою наглую остроухую морду хмыкнул улин притом прикрываешь не особенно хорошо орвиль промолчал не видя смысла возражать против очевидного озвученного очевидного да все же молодому хайлару сложно тягаться с древним сло, который давно научился чувствовать оттенки эмоций окружающих почти на вкус. Фейри медленно поднялся. В отличие от Орвиля, он был одет в простые штаны, рубашку и почти расстегнутый жилет, который держался на последних, отчаянных усилиях полуоторванных крючков. Оружия в руках некроманта не было, да и трупов вокруг, пригодных для поднятия, тоже не наблюдалось. В общем, совсем не воинственный вид. Ну, хорошо. Слова Улина упали в тишину зала, словно в воду. Звуки растворились в молчании спустя миг, не оставив даже кругов. Ферри сделал первый скользящий шаг навстречу сотнику. Ни шороха, ни скрипа подошвы о камень. Даже дыхание, казалось, забывало срываться с тонких губ. Тьма ползла следом, словно черная вода, постепенно настигая своего господина, обхватывая его ступни, голени, подбираясь к бедрам и обнимая грудь, трансформируясь во что-то иное. Магия сженной патокой разошлась по телу дивного лорда, превращаясь в причудливый легкий доспех. Растекалась по рукам, заковывая их в латные перчатки, покрывала голову, становясь шлемом, опадала на плечи в виде тяжёлого плаща. По залу медленно распространялся запах смерти, войны и разорённых могил. Улинри, в глазах которого сейчас клубилась первозданная чернота, хищно улыбнулся и крутанул тонкую нить гизоры. Странные гизоры. Кроме стандартных, почти декоративных лезвий в кромках бусин национального драконьего оружия, на одном конце сверкал тонкий длинный шип, а на другом искрился гранями остро заточенный диск. Сейчас в этом дивном нельзя было признать уставшего некроманта. Повелитель смерти вышел на арену. Свет огибал его фигуру, не играя отблесками на матовой мгле, которая словно впитывала с полохи магического огня, становясь все гуще и больше. Она растекалась по залу, то касаясь его краев, то волной возвращаясь к ногам хозяина. Интересно. Арвиль с любопытством смотрел на боевую трансформацию противника. «Я таких еще не видел. Как бить, не знаю». «Я, как и ты, уникум. А бить, вот и узнаешь». «Как получать, впрочем, тоже». Сотник не ответил, только прищурился и, шагнув вперед, спросил. «В каком виде хочешь начать?» «Как понимаю, твои буйные подданные там только в зверином носятся». «Но вижу, повелитель Анли хочет потанцевать со сталью. Пожалуй, я разделю с вами эту партию». Сотник склонил голову и двинулся дальше. В отличие от оппонента, он не казался призраком Древней войны, но от этого не становился менее опасным. С каждым шагом фигура Арвиля окутывалась фиолетовым светом, который медленно принимал форму его зверя. Человек внутри полупрозрачного Хейлара. Это было интересно». «Любопытно!» — Сло склонил голову. «Материализация магии вам доступна тоже?» на вообще многое от вас досталось!» Волна дрожи пробежала по фигуре ящера, глаза вспыхнули алым, выдавая истинные эмоции Орвиля. «Злой!» С каким-то извращенным удовольствием протянул Фейри, медленно отходя на другой конец зала, подальше от сотника. Несмотря на это, почему-то не казалось, что он отступает, скорее рассматривает. Минуту противники кружили по залу. Схватка началась стремительно и внезапно, только расслабленный дивный переступал ногами, в очередной раз уходя с пути сотника, как вдруг к шее Орвиля понеслась гибкая нить Гизоры. Замерла, обмотавшись вокруг клинка сотника, молниеносно вскинутого вверх. хейлар небрежно стряхнул стальную змею, и она, звеня бусинами, поползла обратно в сторону сматывающего нить Слуа. Первая атака – прощупывание противника. И снова неторопливое, почти медитативное движение по залу. Что такое сражение для Фейри? Это стихия, это сила, это свет и тьма, словно врастающие друг в друга, являющиеся одним целым, состоящим из противоположностей. Это разговор на языке оружия, который ведется вдали от посторонних глаз и не нуждается в зрителях. Это вопрос, которым звенит меч, это ответ Гизоры в тихом скрежете стали о сталь. Сейчас, как никогда, я видела, как сильна в Орвиле кровь дивного народа. Она читалась в заострившихся чертах, в повадках и движениях, ощущалась во взгляде. Призрачный зверь, соткавшийся вокруг фигуры сотника, подобно слишком материальной тени, то припадал к земле, то вскидывался и безвышно щерил пасть». Сейчас уже не осталось никаких сомнений в том, чем являлся поединок. Вовсе не тренировка перед вылазками на охоту за рядовыми. Хотя бы потому, что Арвиль и не думал полностью переходить в форму Хайлара. Это не схватка, это диалог. Фейри и Хайлару было что сказать друг другу. Сотнику хотелось хотя бы попробовать достать безмерно раздражающего древнего. А Улинри Морфейру? Да кто знает, что движет Слуа. Он так давно был мёртвым, что стал терять последние воспоминания о том, каково это – быть живым. Испытывать эмоции, которые рождаются сами по себе, они вызваны искусственно. Прощупывание закончилось быстро. Недаром тишина напоминала затишье перед бурей. Гром грянул внезапно. Оружие мелькало так, что за ним не смог бы уследить человеческий взгляд. Ферри старался не подпускать сотника на расстояние удара меча, пытаясь достать его гизорой. А Хайлар, наоборот, всеми силами пытался сократить дистанцию, раз за разом налетая на дивного, тесня к стене. Буря закончилась так же стремительно, как и началась. Ещё несколько секунд назад в центре кружился вихрь, а в следующий миг две тени метнулись по разным сторонам зала, и на пещеру снова опустилась тишина, на сей раз разрушаемая едва слышным дыханием противников. Они друг друга не ранили и даже не запыхались. В тёмных очах дивного лорда всё ярче разгорался огонёк интереса. «Я слышал!» Лален создал потрясающих бойцов, но не думал, что настолько. «Он старался», — сухо ответил Орвиль. Со всем фанатизмом и рвением подходил к вопросу. Удивление слова было понятно. Мало кто мог потягаться с Улинри Морфеером в скорости реакции. «Ну что же?» — улыбка обнажила хищный острый зубы некроманта. «Продолжим». Могла метнулась к Хэллару, опутывая звериную фигуру липкой плёнкой и пытаясь уничтожить, смять своей мощью. Арвиль только нехорошо прищурил глаза и пристально уставился на оппонента, который почти сразу же коротко взвыл и схватился за виски. Тьма обрывками стекла на каменные плиты. Призрачный зверь в считанные секунды освободился от её остатков и кинулся вперёд. Но Фэри уже пришёл в себя после ментальной атаки, вскинул руку и на пути сотника встала полупрозрачная пелена. Невзирая на ее кажущуюся хрупкость, Хайлар влетел в нее как в стену. Битва продолжалась еще полчаса с переменным успехом. То Слоа теснил Сотника, попеременно атакуя магией или Гизорой, то Арвиль перехватывал инициативу и загонял в угол Слоа. Но в итоге признали, что силы равны. Сейчас. Когда никто из противников не дрался насмерть. Да и вряд ли исконные враги выложили бы все свои козыри в тренировочной схватке. Ильяна. Я стояла у зеркала и критически осматривала наряд. Шаровары и рубашка свободного кроя должны подойти для тренировки. Вроде как мне не понадобится особо активно бегать и прыгать, зато нужно поработать головой. Конечно, та еще задачка, но, полагаю, справлюсь. Подумала и фыркнула в ответ на свою внутреннюю иронию. Если честно, я не представляла, что и как делать. Вообще. С тех пор, как Арвиль заблокировал во мне свой дар, не было ни малейших признаков его проявлений. Временами даже думалось, что всё почудилось. И я боялась, что ничего не получится, ведь это поставит под угрозу наш план и, что серьёзнее, взвалит на сотника дополнительные обязанности. А мне очень хотелось хотя бы немного помочь Арвилю. В дверь постучали. Засуетившись, я быстро завязала волосы в хвост и бросилась открывать. Стоявший там Диар приветственно кивнул и с улыбкой поздоровался. «Привет, блондинистая прелесть! Ну что, идем на тренировку?» «А ты с нами?» – неподдельно удивилась я, прислоняясь к косяку и глядя на десятника. «А что?» «Думала, сначала проведем отдельные занятия с Аром, на которых он научит меня чувствовать хайларов». «Не знаю, Ильяна, но командир распорядился прибыть в тренировочный зал, а он знает, что говорит и делает». С этим было трудно спорить, а потому я закрыла дверь в наши с Вейлом комнаты и пошла следом за рыжим хвостатым. «Как Лада?» – спустя какое-то время спросил Диар. «Хорошо», – я пожала плечами, но пока не закончила перерождение. Несколько секунд стояла тишина, разбавляемая только нашими шагами, а затем Десятник коротко резюмировал. «Долго. Я волнуюсь». «Почему?» «Да, я не удержалась от этого вопроса». «Потому что...» Крайне понятно и лаконично ответил алхимик, ускорив шаг. «Бука», — одними губами сказала я, но всё же улыбнулась. «Это хорошо, что переживает, в том числе и для самого Хайлара. Им всем нужны какие-то точки опоры в новом для них мире. Если для диара такой опорой станет привязанность к хондрии почему нет?» Возле тренировочного зала мы столкнулись с пунктуальным Алишином. Склонившись в галантном поклоне, он вежливо произнес «Рад вас видеть, Льета Ирьяна!» мое почтение, наставник!» Я поклонилась в ответ, машинально отметив, насколько по-разному держатся эти двое – Диар и Алишин. Светловолосый десятник с полупоклоном распахнул передо мной дверь. Я постучала по соседней створке и, сунув голову в проем, спросила «Можно?» «Нет!» Торжественно, с оттенком ехидства, ответил голос из-под потолка. Там в странном переплетении тёмных нитей висел улин, раскачивался, словно в гамаке. фейри был весел, нагл и, судя по сверкающим глазам, в прекрасном настроении. «Страшно подумать, где ты успел поразвлекаться, раз тебе сейчас так хорошо», честно заявила я, но ответ получила не от дивного, а от Орвиля, который в ипостаси чешуйчатого зверя развалился у дальней стены. «За мой счёт!» – зевнул Хейлар. «Всё совершенно взаимно!» – оскорблённо ответил некромант. «И не говори, что не получил своеобразного удовлетворения от происходящего!» Последняя фраза была промурлыкана таким многозначительным голосом, акцентирующим внимание на «своеобразном удовлетворении», что я аж закашлялась. Беспредел прекратил Алишин, который решительно, но мягко убрал меня с дороги. Десятник неторопливо прошел в центр зала, встал в широкую позицию, скрестил руки на груди, окинул нас слегка надменным взором и прохладно проговорил. «Хочу напомнить, что времени у нас не так много, господа, а мы даже не приступили к занятиям и тренировкам. Я, конечно, очень рад вашему своеобразному удовлетворению, но пора спуститься с небес на землю». «Кажется, я знаю, кровь каких именно драконов наиболее сильна в тебе, Алишин!» Протянул раскачивающийся под потолком Фейри. «Ледяных! Такие же зануды!» «Если это подразумевает отсутствие психозов, скандалов и неадекватного поведения, спасибо за комплимент!» С поистине королевским достоинством парировал Десятник. «Ну, спасибо, Алишин!» Тут же не выдержала огненная я. Под потолком искренне ржал Фейри, которого очень хотелось вытряхнуть из его кокона и в идеале хорошенько повалять по полу. драконьими лапами, разумеется. «Ладно, пошутили и хватит!» Арвиль поднялся, потянулся, махнув хвостом с кисточкой и неторопливо пошел к нам. «Пожалуй, приступим!» «Отлично!» – обрадовалась я и воодушевленно уставилась фиолетовые глаза Хайлара. «Что делать?» «Тебе ничего?» – удивил меня Ар и отдал десятникам очень необычный приказ. «А вы подержите ее!» «Что?» – шокированно выдохнула я. В тот момент, когда на моих локтях сомкнулись руки Алишина Диара, я поняла, что ситуация мне категорически не нравится. Долетевший из-под потолка комментарий «А он, однако, затейник!» добавил еще больше эмоций в этот гремучий коктейль. «Арвиль, что происходит?» – стараясь сохранять спокойствие, спросила я. «Всё хорошо!» – успокаивающе прошипел Хайлар. «Просто надо разблокировать некоторые мозговые центры, отвечающие за твои свежеприобретённые способности». «Прелестно, одержать меня зачем?» «Да, вот он, звёздный вопрос сегодняшнего вечера». «Надо!» – чрезвычайно понятно и, самое главное, чрезвычайно успокаивающе, – ответил Сотник. Разъяснил всё Уленри, которого, как обычно, никто не спрашивал, но когда это его останавливало? «Если дёрнешься, может потеряться концентрация, и он что-нибудь лишнее в твоей голове разблокирует. Или заблокирует. В общем, хорошо не закончится. А с чего это я должна дёргаться?» «Может быть больно», — со вздохом признался Сотник. «Неприятно, конечно, но зачем так пугать ещё до основного действа?» – разозлённо рыкнула я. «А если бы я тут с перепугу перекинулась в драконицу?» «Ох уж мне эти воины с их девизом, что надёжно зафиксированная женщина проблем не приносит!» «Не успела бы! Я уже в твоём разуме!» Когда это он умудрился, я спросить не успела. Просто мир вокруг померк, сузившись до тёмных зрачков в глубине фиолетовых глаз Хайлара. Скоро мрак расселся. Я с удивлением обнаружила себя висящей в пустоте и Орвиля напротив. «Ну и что это было?» «Это еще не было». «Это еще даже не началось», – ответил обаятельная улыбка Орвиль. «Мы с тобой снова в моей голове, на, так сказать, тренировочном полигоне». «Чудно! А чем нам оно поможет?» Я наглядно покажу, как искать хайларов, и что делать. Сформируем макет чужого разума, и я научу, как с ним работать. «А почему не в реале?» «Ирка, ты извини, конечно, но никого из десятников я тебе на растерзание не отдам. Да и обычных, уже пришедших в себя рядовых, тоже жалко». «Боишься, что все испорчу?» – иронично фыркнула я. «Если учитывать, что упомянутое все – это разум моих товарищей, конечно, боюсь». Серьезно ответил Орвель. «Мне только слабоумных не хватает. Они и так у меня своеобразные». «Понятно». Я кивнула и воодушевленно огляделась. «Ну что, где тут твой макет?» «Терпение», – поднял ладони сотник. «Что же ты такая торопливая? Начнем с теории. Ирка, закрой глаза и попытайся почувствовать в округе те огоньки, о которых говорила. Те, что видела в городе, когда вас преследовали». Я послушно закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться и увидеть то, о чём говорил Хайлар. Мягкий голос окутывал меня, заставлял забыть обо всём, кроме цели. «Мы по-прежнему в тренировочном зале, Ильяна. Мы всё ещё там. Рядом с тобой два ярких огонька, десятники. Почувствуй их. Коснись». Увы, вокруг только чернота и ничего более. Ни малейшие искры. Даже отображение почему-то не работало. Не получалось даже придумать. «Я не вижу!» «Это пока!» Голос Орвиля эхом отзывался в голове. «Ничего не получается с первого раза, Ирка. Главное, верь в себя и смотри. Просто смотри. Ощути свое тело. Вернись к нему». Я проглотила замечание о том, зачем надо силком вытаскивать сюда, если в итоге все равно нужно вернуться назад. «Ладно, тело, значит. Что там сейчас с моим телом?» Висит в руках Диара и Алишина, а где-то справа болтается под потолком Уленри. Итак, стало получаться. Сначала я и правда ощутила хватку сильных пальцев на предплечьях, а после... После почувствовала тепло чужих тел, а затем увидела свет. Ауры десятников искрелись мягким янтарным свечением. С одной стороны более холодным, чем с другой. Алишин? Я мысленно потянулась к этому свету. проходя сквозь него и с удивлением глядя на фигуру Хейлара, словно обмотанного верёвками из паутины арахан. «Отлично!» – раздался в голове довольно голос Орвиля. «Увидела и даже сразу любопытничать начала. Но нам с тобой сюда не надо. Такое только целителям душ показывают, им с этим разбираться. Так что вылезая из личного пространства Алишина и давая осматриваться». Я послушно отстранилась, отходя от сияния и с интересом оглядываясь. Диар, если честно, вызывал немалый интерес из желания сунуть нос за золотое сияние, чтобы посмотреть, что за демоны грызут душу рыжего отравителя. Но при Аре было как-то неловко любопытствовать. Да и вообще, это не совсем этично. Я поискала внутренним взором Улинри, желая посмотреть, как Сло выглядит в этом новом для меня спектре зрения. Увидела. Впечатлилась. Фейри являл собой сплошной кубок туманной тьмы, которая то принимала человеческие очертания, то размазывалась в пространстве. Я мысленно двинулась вперёд, желая изучить данный феномен поближе, но потянула таким ледяным холодом и запахом могильной земли, что я метнулась обратно к Орвилю. «Ничего ж себе!» – зебко поёжившись, поделилась впечатлениями я. «Потому и не люблю!» – кратко пояснил своё отношение ар. «Мерзкий. Реально мерзкий. Только интересно, что с ним нужно было в течение жизни сделать, чтобы довести до такого состояния. Другие фейри выглядят иначе?» «Конечно, они же разные, просто этот Слуа». В Слове было столько годливости и негатива, что я только вздохнула и спросила. «И что дальше?» «Ири, ты понимаешь, что мы все еще в Анлегесаре? Представь себе коридоры, переходы, лестницы и залы, а в них Хейларф и Фейри». «А где обещанный макет?» – про формы ради полюбопытствовала я. «Не поверишь!» – тихо рассмеялся Хайлар. «Мы как раз в нем! Просто я соотношу все, что ты видишь, с реальным миром и показываю!» «Хитро!» Я с глубоким вздохом закрыла глаза, позволяя ровному вкрадчивому голосу наполнить сознание. «А теперь представь, что поднимаешься вверх, и все преграды в городе для тебя полупрозрачны и незначительны!» «Ощущай лишь ментальное поле». И я ощущала. Скользила внутренним взором по уровням города, замечала огоньки и, приближаясь, пыталась понять, чем они отличаются друг от друга. «Ар, я не понимаю. Они все разные по уровню яркости и вообще ощущениям от них. Это вот хайлар «Нет, это Фэри». «А чем он от рядового отличается?» «Я указала на соседний огонек, на мой взгляд, совершенно идентичный». «Вот этим узором, видишь?» Я честно вгляделась. Если честно, разводы на ауре ничего не объяснили. «Вот эти синенькие?» «Нет, розовенькие». Голос сотника был скорбным «дальше некуда». «Означают, что этот фейри девочка». «А синенькие, которые я увидела?» «То, что эта девочка с даром превращаться в мальчика», – потряс меня откровениями хвостатый. «Поскольку розовый сильнее, данное существо, уверен, сейчас находится в женском виде». «Как все сложно!» – воскликнула я. арт ты уверен, что сможешь быстро меня натренировать? Как я буду работать с рядовыми, если не могу отличить Хайлара от Фейри?» «Это сначала», – попытался утешить друг. «Просто ты еще не уловила логику и характерный для моего народа рисунок ауры». «Да как тут уловишь если он у вас от вязи фейри периодически только парой закорючек отличается». «Ну, кроме сло, в его тьме никакого рисунка не разглядишь». «Во-первых, у нас первое ознакомительное занятие. А во-вторых, слава всему, за пределами города фейри не встречаются на каждом шагу. Стало быть, искать проще. Сейчас я просто показал, как поиск выглядит». «Ясно». Кажется, то, что ни демона, ни ясно, чётко читалось в моем голосе. Ладно, Ирка, выходим. Возвращение в тело было подобно крутому пике из поднебесья, а ощущение такое, словно затормозила я собой, притом о скалы.